Португалец три раза воззвал громовым голосом. «Сурама! Сурама! Сурама!», Сурама Только хрипы слона были ответом. «Но что такое со слоном?» — спросил вдруг француз. «Кажется, он умирает. Слышите, какое у него свистящее дыхание?» «Правда», — ответил Тремальнайк. «Неужели его ранил каким-нибудь стволом дерева, принесенным этим проклятым смерчем? Я видел, как они кружились в вихре. Пойдем посмотрим». — сказал Сандакан. — Мне кажется, что здесь произошло что-то необычайное. Пока португалица бегал окрестности лагеря, разбрасывал кучи бамбука, который ветер набросал в большом количестве, и тщетно окликал бедную девушку, другие приблизились к слону. Крик ярости вырвался у всех. Слон действительно умирал и был при последнем издыхании, но не из-за ствола, брошенного вихрем, а из-за удара, нанесенного преступной рукой, бедное животное получило две страшные раны в задние ноги, которые были перерезаны жилы. Слон истекал кровью, так что вся земля вокруг пропиталась ею. — Они убили его! — вскричал Тремоль-Найк. — Это сабельный удар охотников за слоновой костью. — Но кто? — спросил тигр Малайзии свистящим голосом. — Кто? — Туксы, я в этом уверен. И слон вот-вот умрет, — добавил Делюсак, — все кончено. Ему осталось жить лишь несколько минут. Тигр Малайзии взревел от гнева. — Неужели эти негодяи воспользовались смерчем, чтобы напасть на наш лагерь? — спросил он. — Вот доказательство, — ответил Тремаль Най, кивнув в сторону слона. — А как им удалось избежать вихря, когда нас унесло, как соломинки? Тремальнайк собрался ответить, когда его прервал крик француза. Делюсак бросился за глиняную ограду, единственную, которая у стояла. В руках он держал две шкуры антилоп, в ярости потрясая ими. Проклятые туксы! А мы приняли их за настоящих животных. О, Боже, это непостижимо! Сандакан и тримальнайк поспешили к нему. Рядом с офицером... Они увидели на земле шкуры еще двух животных. «Капитан Сандакан», — сказал француз, — «Вы помните тех антилоп, которые укрылись за этой оградой?» «Это были туксы, напялившие на себя их шкуры усмехнулся тигр Малайзии. «Да, свудрь? Вы помните, как они двигались, прижимаясь к земле и пряча ноги в траве?» «Да, господин Дарюсак, эти негодяи провели нас невероятную наглостью». И воспользовались бури, которая вышвырнула нас из лагеря, чтобы изувечить слона и похитить Сураму, добавил Тремалайк. Девушка должна быть досталась им. "Я нас!" крикнул Сандакан, — "Бесполезно искать Сураму. Сейчас она уже далеко, но не отчаивайся. Мы устроим охоту на похитителей". Португалец, который в глубине души давно уж питал нежные чувства к несчастной дочери Раджи, впервые за всю свою жизнь потерял спокойствие. Его лицо было мрачным, грудь тяжело вздымалась. — Хоть они и убили одного слона, — произнес Сандакан. — У нас остался второй. Начнем погоню за этими бандитами, не давая им ни минуты передышки. — Слон уже возвращается вместе с своим погонщиком и малайцами, — сказал Далюсак. — Кажется, он успокоился. — В самом деле... Огромный слон бежал, неся на своей могучей спине не только погонщика, но и малайцев Сандакана, которым все же удалось после долгой погони завладеть улетевшей палаткой, хотя ветер занес ее довольно далеко. Не хватало только погонщика, убитого слона и сурамы, не было также дармы и пунти. Что Тукса убили первого и похитили вторую, еще можно было допустить — Но что могли схватиться и одержать победу над страшным тигром огромным псом, поверить было бы трудно. — Что ты думаешь, тримальнайка о своих животных? — спросил Сандакан. — Я уверен, они скоро вернутся. Ты знаешь, как умен Пунтий, как он ненавидит сектантов в Кали, после того, как был их пленником в подземельях Раймангала, а дарма разделяет его злобу. Неужели тигр пойдет за собакой? Не сомневаюсь». Они выросли вместе, и много раз, когда я охотился в Сундербане, я видел, как они помогают друг другу, и даже резкий звук, как бы исходящий из бронзовой трубы, прервал его фразу.